Студия МедиаКнига представляет Антон Демченко Игры с тенью. Читает Александр Чернов. Часть 1. В гостях у Белогривых. Глава 1. С корабля на бал. Первый же день плавания Линда Нариэлла Сальвейн оказалась в крайне затруднительном положении. Когда Линд Элиар, её отец и прямой начальник не вышел к завтраку, свита не очень-то и взволновалась. Ло Сальвенченьк тесьнко засиживался, допоздна в своей каюте, работая с документами. Но советник не вышел и к обеду, не отвечал на стук, и в конце концов Донна приказала выбить двери в его каюту. Клинт лежал на палубе без сознания, широко раскинув руки, а рядом валялся выпотрошенный ларец. Гадать о том, что произошло, смысла не было. Заполнившие каюту свитки загомонели. Кто-то крикнул: "Магов!" И двое помощников Илиара со всей возможной осторожностью перенесли его пребывающее без сознания тело на кровать. Из ошарашенного ступора, в котором все это время пребывала Донна, ее выявил тихий и удивленный возглас Дарта, поднявшего с пола какую-то безделушку. «Что там?» – приходя в себя, спросила Донна, краем глаза наблюдая за возней магов у изголовья отца. «Взгляни сама». Дарт протянул Эйре небольшой изящно гравированный пустотелый цилиндрик, судя по всему, серебряный. "Думаешь, это важно?" нахмурилась Донна, не прекращая наблюдения за потугами магов привести Элиара в чувство, пока безрезультатными. "Где-то я что-то подобное видел, но точно не на этом корабле." пожал плечами Дарт, увиливая от прямого ответа. "Да и гравировка, насколько я понимаю, это не похоже на работу ваших мастеров." Вспоминай, если здесь этого не было. Изящный пальчик девушки указал на цилиндрик. Значит, его принёс грабитель. С твоей исключительной памятью ты обязан вспомнить, где видел эту гадость. Даю тебе время до заката. Свободен. Недовольный тоном Эйра, Дарт заторможенно поклонился и вышел вон. А через минуту по требованию магов в каюту покинули Исвидски и Лиара. Немного понаблюдав за лечением, Донриэль вздохнула и, поняв, что результат, если и будет, то не скоро, вышла на палубу. Но девушке не удалось подышать свежим морским воздухом. Почти сразу к ней подошёл первый помощник капитана и настойчиво пригласил в кают-компанию, где собралась большая часть офицеров корабля и вся свита Лосэлвейн. Тяжёлые словесные баталии со свитой Илиара, это ким скопищем интриганов из бедных родов. Донни удалось одержать победу и доказать свое право приказывать им от имени отца. Счастье еще, что капитан, а следом за ним и офицеры, заняли выжидательную позицию и не поддержали свитских. В этом случае Донни пришлось бы подчиниться силе и согласиться с решением большинства. Но было бы для нее страшным унижением. Высокородные эйры, оказывающиеся под началом выходцев из малых родов, становятся объектом насмешек света. А ведь именно из худородных линз и состоит свита Элиара. «Мерзкие твари!» — прошипела Донна, едва переступив порог своей каюты, и устремила пылающий взгляд на дожидающегося ее Дарта. Стоило отцу приболеть, как эти выкидыши инферно потянули свои липкие ручки к рулю. «Кто командует походом, видите ли?» «Стервятники!» Дарт подошел к подруге и нежно ее обнял. «Но ты же поставила их на место, а?» Лукаво улыбнулся парень. Естественно. Губы Донны дрогнули в легкой усмешке. Она явно начала успокаиваться. Не им тягаться с высокородной эйры. А ты вспомнил? Кажется, да. Несколько неуверенно кивнул тот. Кажется. Девушка выскользнула из объятий Дарта и удивленно взглянула ему в глаза. С твоей-то памятью не прибедняйся, милый. Когда речь идет об этом... Поморщился Дарт. В общем, сейчас не тот случай. Говорю как есть. Мне кажется, что подобные украшения я видел у Тмора. Это один из оконечников шнура для ринса. Вот как? Донна на мгновение нахмурилась и провела раздвоенным кончиком языка по нижней губе. А почему так неуверенно? Потому что едва я пытаюсь внимательно рассмотреть этого парня, картинка в моей памяти словно смазывается, расплывается до полной неопределённости. Так-то, вздохнул Дарт. Интересно. Протянула донно, но тут же тряхнула волосами. Ладно, это сейчас неважно. Надо показать оконечночник магам. Пусть снимут от блескузора и попытаются создать поисковик, который приведёт нас обратно в порт Лиан, заметил Дарт. Может, тогда сразу снять от блеск артефакта? С чего? У отца он слишком слаб. А ларец сам по себе мощный артефакт, так что не выйдет. Покачала головой Донна. "Нет, Ойст работает с этим оконечником. И если он принадлежит Тмору, то скорее всего поисковик покажет в сторону Хорогина. Не зря же этот парень путешествовал с отступниками. Наверняка он будет сопровождать их в пути, и у нас вполне возможно есть шанс перехватить их в море". "Не боишься столкновения с хоргами?" "Ну что ты? Это была бы славная бойня", хищно улыбнулась Донна. Нам так редко попадаются достойные противники, а здесь такой шанс. Подмигнув Дарту, Донна подцепила кончиком ногтя цилиндрик, всё это время пролежавший в блюдце на прикроватном столике, и отправилась к магам. Погоня была долгой и утомительной, а бегство поспешным. Ну уж в последнем Донна своей вины не видела. Приказ об отступлении отдал внезапно пришедший в себя Иллиар, и надо сказать вовремя. Если бы не появление на палубе разъярённого эйра, экипаж корабля запросто мог прозевать подход второго, крадущегося с восхода змея Хоргов, искусно прикрывающегося силой воды от возможных наблюдателей. Тем же вечером в каюте Линд Элиара Лосальвейн состоялся долгий разговор, в участие в котором принимали капитан корабля, личный помощник советника, дочь Элиара Дарт и небольшая тёмная тень за окном. Под введённым итоги Сергией-советник мерил шагами кают-компанию, а подчинённые с видом провенивших учеников взирали на него сидя за столом. Изъятие артефактов у рисов прошло по плану. Возмущение от аннигиляции портальных переходов направили их поиски в ложную сторону. Храм Хоргов, думаю, будет весьма удивлён при тайне Земирисов. Так? Так. Значит, в всплеск амулет можно считать испытанным в боевой обстановке. И это, кажется, единственная хорошая новость. Сольвин обвёл взглядом присутствующих. Но отец, начала Донны, была тут же одёрнута резким как удар хлыста тоном. Советник Малин Элиар холодно посмотрел на дочь. Отец, я только дома, а на службе будь любезно обращаться ко мне согласно статусу. Прошу прощения, Линт, советник. Донна склонила голову, пряча прикушенную до крови губу. Лассальвейн еще несколько секунд, не отрываясь, смотрел на дочь, застыв посреди компании и, лишь уверившись в ее искренности, продолжил подведение итогов. «Итак, Донни и Дарту удалось запутать след и, выждав положенный срок, достичь точки встречи. А теперь скажите, что могло вызвать кражу никому, кроме нас, ненужного куска камня?» «Полагаю, случайность», – почувствовав на себе взгляд советника, заговорил Дарт. Нанятые для доставки камня по запасному, полночному варианту пираты оказались в Порт-Лиане. Мы докладывали о стычке на постоялом дворе. Там вор и узнал о наличии дорогого камня. Сам артефакт он не видел и в чем его ценность, вряд ли понимал. «Не слишком ли много случайностей?» — нахмурился советник. «Случайная встреча с человеком в центре темных земель» случайное путешествие с отступниками, неожиданная стычка с непонятно откуда взявшимися пиратами, недовольными тем, что их услугами так и не воспользовались. А? Прошу прощения, лейтенант-советник, откашлялся капитан корабля, привлекая к себе внимание Ильяра. По поводу последнего. Морскую часть операции готовило наше ведомство, и я могу с уверенностью сказать, что появление пиратов было чистой случайностью. При планировании полночного варианта было решено нанять корабль неизвестный в северных морях, и корсары-черепашьи гряды подошли для этих целей идеально. Они редко поднимаются выше Бирани, и их суда там не сможет опознать ни один местный житель. Так что, если бы этот вариант был притворен в жизнь, никто не смог бы указать возможным преследователям судно, подобравшее агентов на точки встречи. Корсарам было обещано вознаграждение за доставку камня в Эйри-Алан, и когда они не дождались своих пассажиров, просто вернулись на свои острова. Порт Лиан находится всего в 5 днях пути от восходной оконечности Черепашьей Гриды, и корсары частенько заглядывают в свободный порт, чтобы отдохнуть и пополнить запасы. Так что нет ничего удивительного в том, что агентам довелось с ними столкнуться на постоялом дворе. Учитывая же, что корсары ничего не знали о настоящем значении своих несостоявшихся пассажиров для заказчика, нет ничего удивительного и в том, что они попытались изъять артефакт для дальнейшей продажи. Жадность так присуща людям, линд советник. Почему же морское бюро не учло такой возможности? поинтересовался Лосальвейн. Не могу знать точно. Не я курировал этот проект, но, по-моему, дело в том, что никто не удостожился довести до сведения размышляющих возможный разброс сроков эвакуации по обоим вариантам. По крайней мере, почти год назад я уже готовил морскую деву к этому походу, но тогда мне был дан отбой. Ясно, кивнул Лольвейн. По прибытии в Эриалланд будет проведена проверка, и если ваши слова правдивы, мы снова поднимем вопрос о недостаточной слаженности действий Морского бюро и Бюро изысканий. Вы меня понимаете, Лентл Нойлар? Капитан и по совместительству правая рука главы Морского бюро осторожно кивнул. Он понял. Задание, ради выполнения которого была выброшено на ветер уймы сил, средств и времени, оказалось невыполненным. И советник, официально прикрывавший перед риссами важнейшую часть дела, начал готовить крепостные орудия для битвы в совете. Провал операции сильно ударит по его влиянию и авторитету, а дочери его все грозит вечное опала. Если же советник, раздув одни факты и умолчав о других, сможет доказать, что виной всему стал разброд в действиях ведомств, кресло главы Морского бюро пошатнётся и вполне может сменить владельца. Так почему бы следующим главой не оказаться ему, Нойлору? Ну да, коней на переправе не меняют, а вот покровителей запросто. Что ж, Линд Нойлер Латин Уэйн готов рискнуть. Не век же ему сидеть вторым номером при нынешнем главе бюро. Тем более, что не принадлежа к высшей аристократии и не имея в ней покровителей, капитан Латин Уэйн прекрасно понимает, что уже сейчас достиг своего потолка в карьере. Дальше его просто не пустят, если, конечно, за спиной не будет стоять уважаемое и очень влиятельное лицо. Такое, как Линд, советник Элиар Лассальвейн. Словно прочитав мысли капитана, советник улыбнулся. «Благодарю вас, Нойлер, за доклад. Он частично прояснил ситуацию. Думаю, вам самое время вернуться к прямым обязанностям в этом походе. И проследите, чтобы после снятия нефа с палубы морской девы не ушел ни один вестник в Эйри-Алан». Нам ведь не нужна преждевременная суета на рождение, не так ли? А мы перейдём к семейным вопросам, произнесла Сальвейн. Капитан молча поднялся из-за стола, отвесил присутствующим лёгкий полупоклон и покинул кают-компанию, ни словом, ни жестом не выразив своего недовольства от такого вежливого выпровода. Едва за капитаном закрылась дверь, советник навёл на каюту полог тишины. Лин, ло Сальвейн, объясните, как получилось? то вас сопровождал человек по описанию похожий на ведомого дома и Нил. У рисов появились ведомые люди», — округлила глаза Донна и переглянулась с недоумевающим Дартом. «Так вот, почему он так свободно себя чувствовал в том поместье, словно оно его собственное». «Понятно», — протянул советник, а его помощник закаменел в предчувствии грядущей головомойки. «И не зря. Твоя работа?» Мало мне, что изыскатели с морским бюро договориться не могут, важные сведения зажимают ак и ты туда же. Элиар спекал своего подчинённого долго и со вкусом. Бедняга готов был провалиться сквозь настил, хоть в трюм, хоть на дно морское, лишь бы оказаться подальше от разбушевавшегося начальника. А в тот момент, когда он в мыслях уже попрощался и со своим местом, и с самой жизнью, побледневший от ярости советник внезапно успокоился. На лице его выступили капельки пота, и Лас-Альвейн, рухнув в кресло, махнул на помощника рукой. Чуть отдышавшись и облизнув губы раздвоенным кончиком языка, советник заговорил тихим усталым голосом. «Ладно, надеюсь, ты все понял. Теперь о другом. Сейчас свяжешься по моему шару с лабораторией и передашь следующее. Код AUG 2947. Пусть пока приостановят проект Кром до моего личного распоряжения». «Записи под гриф, мозголома на отдых. Помещение опечатать. Свободен». «Дартен, ты тоже можешь идти. А с тобой, дочка?» «Нет, все потом. Я очень устал. Исчезни с глаз моих». Хлопнула входная дверь, и советник, откинувшись в кресле, прикрыл глаза. Наверное, поэтому он и не заметил, как темное пятно за окном кают компании, сверкнув красными всполохами рубиновых глаз, расправила призрачные крылья и бесшумно сорвалась в полёт. Морская дева стремительно двигалась к Эриалану, а в противоположную от неё сторону нёсся маленький чёрный дракон, почти невидимый в тени плаща наступившей ночи. Прочему Гальку она совсем не мешала лететь вслед за хозяином точно по ниточке. Скорее наоборот, змей наслаждался этими мгновениями. В конце концов, что может быть лучше ночного полёта над морской гладью? Хм. Во всяком случае, точно не пьянка с белогривыми хоргами, в которую влип томор.